Завидев летящую к ним карету, запряженную четырьмя лошадьми, бурлаки побросали свои веревки и разбежались кто куда. Канал из дока в реку был очень узким. Проворный человек легко мог вскарабкаться по канату на судно, перебежать через всю палубу и спрыгнуть на мостовую с другой стороны, и проворный человек только что проделал все это. Летя вперед, что есть мочи, Ваймс видел, что на байстрючьем мосту ему придется туго. между домами стоявшими вдоль моста застрял перегруженный фургон с сеном он снес чью то крышу рассыпав при этом часть своего груза а между возчиком и неблагодарным владельцем только что возникшей террасы завязалась драка Ваймс тратил драгоценные секунды чтобы пробраться сквозь сено на другую сторону моста мост выходил на широкую улицу под названием Праутс. она была запружена повозками и каретами и все время шла в гору. Ему ни за что не успеть. Сейчас должно быть уже без пяти-шесть. Но одна мысль, одна мысль об этом личике. «Мистер Ваймс!» — он обернулся. Позади него на дорогу вылетела почтовая карета и чуть сбавила ход. Рядом с кучером сидел Маркову и отчаянно махал Ваймсу. «Прыгайте на подножку, сэр!» — закричал он. «У вас совсем мало времени!» Ваймс снова перешел на бег, догнал карету, вскочил на подножку и повис, вцепившись в ручку дверцы. «Разве это не Квирмский почтовый?» — гаркнул он, пока кучер разгонял лошадей в голову. «Так и есть, сэр! Я объяснил им, что у нас дело чрезвычайной важности!» Ваймс крепче ухватился за ручку. «У почтовых карет были отличные лошади. Колеса, вращавшиеся совсем рядом с ним, уже превратились в расплывчатые круги. — Как вы добрались сюда, так быстро! — прокричал он. — Кратчайшим путем! Через аптекарские сады, сэр! — Что? По тому проезду вдоль реки? Такая махина ни почем бы там не протиснулась. — Ваша правда, сэр, там было тесновато. Но когда нам снесло фонари, карета пошла легче. — Только сейчас, Ваймс. Обратил внимание на состояние экипажа. Краска с боков была начисто ободрана. «Не забудь сказать кучеру, что я оплачу ремонт и возмещу убытки. Только это все равно уже без толку, Марков. На Парк Лейн в это время дня повсюду заторы. Не волнуйтесь, сэр. И на вашем месте я бы сейчас держался очень крепко, сэр». Ваймс услышал, как щелкнул хлыст. Это была настоящая почтовая карета, перевозившая исключительно корреспонденцию. А мешкам с почтой комфорт ни к чему. Он почувствовал, что экипаж набрал скорость. Вот-вот они окажутся на Парк Ваймсу было не слишком хорошо видно, что там впереди, поскольку от встречного ветра слезились глаза. Но даже в таком состоянии он мог разглядеть одно из самых впечатляющих городских пробок. На Парк-Лейн движение было затрудненным в любое время суток, но ранним вечером оно превращалось в сущий кошмар. Всему виной типично ангмарпоргское заблуждение, что право исключительного проезда остается за самой перегруженной телегой или самым нахальным кучером. Здесь все время случались мелкие стычки, в ходе которых два встречных транспортных средства Наглухо блокировали перекресток, а возницы спускались с козел для обсуждения вопросов безопасности дорожного движения, используя в качестве аргумента первое попавшееся под руку оружие. И сейчас почтовая карета на полном скаку мчалась прямо в этот водоворот толкающихся лошадей, снующих пешеходов и схлестнувшихся в перепалке кучеров. Ваймс зажмурился... и рискнул открыть глаза, лишь услышав, как изменилось что-то в перестуке колес. Экипаж вылетел на перекресток. с мельком увидел огромную очередь, бурлившую злобой, за спинами застывших в каменной неподвижности троллей-регулировщиков, а потом они понеслись вниз к Каравайному проспекту. — Вы что, перекрыли движение? — Вы же перекрыли движение! — завопил он сквозь ветер. — И на Королевском тракте тоже, сэр, на всякий случай. — крикнул в ответ Моркоу. — Вы заблокировали две основные дороги? Сразу две растреклятые дороги! В час пик! — Так точно, сэр! Это был единственный способ! Ваймс умолк. А сам он осмелился бы проделать такую штуку. Но это же Моркоу. Что с него взять? Была проблема. Теперь ее нет. Судя по всему, весь город уже превратился в один большой транспортный затор. Но ведь это уже совсем другая. проблема он будет дома вовремя разве имеет значение минутное опоздание нет наверное не имеет хотя у малыша Сэма были очень точные внутренние часы возможно он мог бы опоздать и на две минуты даже на три да что там все пять но ведь с этого все и начинается если ты можешь позволить себе опоздать на пять минут Однажды ты опоздаешь на десять, потом на полчаса, на пару часов, а потом ты перестанешь видеть своего сына по вечерам. Это было самое важное напоминание. Шесть часов вечера ровно, каждый день, читать малышу Сэму. И никаких отмазок. Он дал нерушимую клятву самому себе, никаких отговорок, никаких оправданий. Как только у тебя появляется хорошее оправдание, ты распахиваешь дверь перед плохими. Ему снились кошмары о том, что он опоздал к вечернему чтению. Ему снилось много кошмаров о малыше Сэмми, включая опустевшую кроватку, окутанную мраком. Все шло слишком хорошо. Всего за несколько лет, пролетевших как сон, он, Сэм Ваймс, взмыл в небеса точно на воздушном шаре. Он стал герцогом, он командовал стражей, он обрел власть и могущество, он был богат, как криазот, он женился на женщине с такой безграничной способностью любить, понимать и сочувствовать, которой он вовсе не заслуживал. Фортуна вылила на него свой рок изобилия, а он ловко подставил тарелку, и все произошло так быстро. А потом появился сам младший. Сначала все было в порядке. Он был обычным младенцем, слюнявым и песклявым, не умел держать головку, бессмысленно таращился вокруг и, как бы полностью принадлежал матери. И вот однажды вечером его сын повернулся и посмотрел прямо на Ваймса. И эти глаза затмили для его отца все светильники мира. И кошмары страшной волной хлынули в жизнь самого Ваймса. Вся эта удача, вся эта буйная радость жизни Это было неправильно. Конечно, Вселенная не могла допустить такого количества счастья для одного человека, не предъявив в итоге счета. Где-то копится гроза, а когда она разразится над его головой, то уничтожит все. Порой он был уверен, что слышит далекое ворчание грома. Выкрикивая бессвязные слова благодарности, он спрыгнул с подножки, когда карета замедлила ход. Пошатнулся, размахивая руками, чтобы удержать равновесие, и выскочил на подъездную дорожку. Входная дверь уже открывалась, когда он бросился к ней, разбрасывая гравий, и там стоял Виликинс, держащий книгу. Ваймс схватил ее и полетел вверх по лестнице, а внизу городские часы в разнобой и с разной точностью принялись отбивать шесть.